Глава 13. Секрет прорыва технологий на верхней ветке. А сейчас читателей ждет весьма интригующая глава, где я буду описывать технологический рывок на верхней ветке, а также его причины. Грубо говоря, мы рассмотрим те события, которые помогли той ветке вырваться вперед и значительно повысить свою частоту. Именно после этих событий между нашей и верхней веткой увеличился разрыв и уменьшилось взаимное влияние друг на друга. Можно сказать, технологическая революция стала там фундаментом, на котором им удалось построить более комфортный мир. Автор. А зачем это так подробно описывать? Может спросить читатель. В конце концов, мы же живем не там. К чему нам в деталях знать о том, как где-то и кто-то живет лучше? Отвечу на этот вопрос так. На мой личный взгляд, информация о верхней ветке очень важная, в том числе и для нашего мира. Дело в том, что она изначально была создана как некий экспериментальный проект. Поскольку основная энергия сосредоточена все же в нашей глобальной ветке, а не в нижней или верхней, то на уровень выше решили протестировать определенный сценарий развития общества, а затем, убедившись в том, что он успешен, Плюс-минус по этому сценарию будут развивать и нас. Понятное дело, что не в точности, но некая генеральная линия все же будет совпадать. Поэтому лично мне крайне интересно смотреть события на верхней ветке, в том числе и детально, ведь это в какой-то мере сценарий нашего будущего. Но о том, как нас и верхнюю ветку в будущем планируется объединить, я еще буду детально писать в следующих главах. А сейчас давайте поговорим про то, как у них случилась технологическая революция и к чему это в итоге привело. Технологическая революция Как я уже упоминала в прошлой главе, в районе 2010-х годов на верхней ветке удалось решить самые острые проблемы. Сначала это была гонка вооружений и военный конфликт, а затем эпидемия болезни, отчасти напоминавшие СПИД на нашей ветке но при этом более разрушительный. После всех перенесенных передряг жить стало действительно лучше, мир стал более комфортным и, наконец, высвободился потенциал для мощного рывка вперед. Его можно было также назвать технологической революцией, когда на мировую арену вышли новые виды устройств, и сам принцип работы техник стал меняться. В чем это проявилось? Скажу сразу. Я не великий технический специалист, поэтому вижу лишь общие детали, при этом не могу описать их очень подробно, но могу сказать следующее. Одной из основ прогресса было изменение технологий, связанной с изготовлением полупроводников. Небольшая справка. Полупроводник это особый тип материала, который активно используется в разных устройствах. К полупроводникам относятся такие химические вещества, как германий, селен, телур, мышьяк и другие. Однако, самым популярным в наши дни является кремний. Его чаще всего используют при производстве электроники. С этим, собственно, связано название «Кремниевая долина». Полупроводники нужны для изготовления микросхем, и спрос на них растет с каждым годом. К примеру, сейчас он превышает предложение на 30%. А если вернуться к верхней ветке, то у них технология с полупроводниками и микросхемами была усовершенствована. Они стали производиться из других химических соединений, и более продвинутая технология позволила в разы снизить потребление электроэнергии практически всеми типами устройств. Помимо этого, была еще одна интересная фишка. Большинство техники в описываемый период, то есть примерно в 2010-е годы, стало работать без проводников и розеток, на аккумуляторах. Если в нашем мире аккумуляторы используются в основном в гаджетах и переносной аппаратуре, то на верхней ветке почти во всей бытовой технике, а также даже на некотором промышленном оборудовании. Новые технологии позволили производить сверхъемкие аккумуляторы, которые заряжались почти мгновенно, а затем могли беспрерывно работать месяц, а то и больше. В результате расход электроэнергии на планете в целом значительно упал. Разумеется, это случилось не сразу, а примерно к 2020 годам, когда старую технику постепенно заменили на новую. Тем не менее, технологический прорыв стал одной из тех важных вещей, которые облегчили жизнь человечества. Разумеется, эта революция в технологиях была не случайной и произошла не просто так. Но о более глубоких ее причинах я буду рассуждать чуть позже, а пока мне захотелось описать внешние проявления технического прогресса. О важном отличии верхней ветки от нашей. Кстати, раз уж мы начали говорить о технологиях, то надо упомянуть и про другое, тоже весьма интересный момент. На верхней ветке, уже начиная примерно с 80-х годов прошлого века, использование нефти и газа было значительно ниже, чем у нас. К примеру, практически по всему миру стали производить электромобили, и они были основным видом транспорта. На бензине, как в нашей ветке, почти не ездили. Также активно строились гидро- и атомные электростанции, использовалась солнечная энергия и энергия ветра. Одним словом, так называемые альтернативные источники энергии были основными. Почему так получилось? Дело в том, что одни из крупнейших запасов мировой нефти, находящиеся в районе Персидского залива и Аравийского полуострова, на верхней ветке фактически не были разработаны и освоены. Если в нашем мире месторождения Ближнего Востока их начали очень активно выкачивать, начиная с 60-70-х годов, хотя некоторые и раньше, но в небольшом объеме, то на верхней ветке взяли курс на другое. Они решили постепенно слезать с нефтяной иглы и переходить на другие источники энергии. Примерно в 60-70-х годах у них грянул серьезный энергетический кризис, который в итоге привел к тому, что от использования нефти и газа в качестве топлива старались уходить. Примерно через 10 лет это получилось. Осталось крайне мало автомобилей, ездивших на бензине. Промышленность снабжали в основном ГЭС и АЭС. При этом атомная энергетика была развита куда лучше. Тем не менее, и у этой стратегии со временем появились минусы. Количество электронных устройств росло с каждым годом, и электроэнергии требовалось все больше. Ведущие ученые и специалисты задавались вопросом о том, как ограничить ее потребление. И ответом стала эволюция полупроводников и аккумуляторов, о которой я писала выше. В чем был секрет новых технологий? Итак, я надеюсь, что прорывок технологий читатели в общих чертах поняли. Осталось написать про другой, весьма интригующий момент. И рассказать о том, что именно позволило новым изобретениям прийти в мир, а затем и распространиться по всей планете. Я неоднократно писала о том, что в нашем мире никакие глобальные и судьбоносные события просто не могут произойти без ведома так называемого руководства планетой. Я бы даже не стала называть их инопланетянами. Скорее, это наши администраторы, которые находятся в измерении на уровень выше нас, и оттуда управляют нашим миром причем многие управляющие на своей должности уже достаточно давно. В компетенцию этого высшего руководства входит, в числе многих других вещей, создание глобальных веток реальности и управление ими, а также корректировка генеральной линии развития нашего мира в целом. А если вернуться непосредственно к верхней ветке, то технологический прорыв, который у них произошел, случился благодаря следующим вещам. Первое. Открытие информационных баз данных, связанных с прорывными технологиями. Причем, открыто они были не абы кому, а скорее адресно, то есть перспективным ученым. Те, в силу своего высокого развития, были способны воспринять эту информацию и реализовать ее в мир. Хотя, разумеется, приписали в основном все заслуги себе и своему разуму. Стандартная практика. Второе. Физическая передача некоторых устройств и технологий в качестве образцов. Насколько я вижу, некоторые из верхушки имели возможность лично встретиться с управляющими планетой, которые передали им определенное оборудование и технологии, которые хотели внедрить. Кто были эти избранные, сказать сложно, но однозначно это были одни из самых влиятельных людей на Земле, не согласно занимаемым должностям, а фактически. Также я вижу, что подобные контакты не афишировались и были тайными. В конце концов, общество даже на верхней ветке еще не подошло к уровню той же Атлантиды, о ней я писала в своей второй книге, где кураторы открыто посещали нашу планету и их радостно встречали местные жители. Нет, официально по-прежнему никакой инопланетной жизни и внешнего управления не признавали. Тем не менее, это не мешало управляющим начать более активно взаимодействовать с людьми и даже передавать им какие-то технологии напрямую. В целом, если подытожить, то выйдет так. До каких-то изобретений действительно сами дошли земные ученые, пусть и с использованием информационных баз. Смотреть пункт первый. А вот что-то другое, более сложное, людям уже передали. Смотреть пункт второй. При этом большинство рядовых граждан об этом и не догадывалось. Для них это выглядело лишь как очередной этап технического прогресса. Ну и напоследок отвечу на еще один вопрос. В чем состояла суть и секрет новых технологий? Дело в том, что новый класс полупроводников, а также все устройства, построенные на их базе, плюс вписанные в новый тип систем аккумуляторы нового поколения, частично использовали энергию эфирного слоя планеты. Если в нашей текущей реальности эфирную энергию считают либо выдумками эзотериков, либо, в лучшем случае, несостоявшейся теорией физики, то на верхней ветке ее признали как новый вид энергии, доселе не исследованный.